Глава пятьдесятая. Марат. Едва успеваю поймать летящую на себя табуретку, следом вижу огромные от страха глаза. Ой! Пищит. Вот тебе и ой! Произношу с неимоверным облегчением. Асей, дети в порядке. Ура! Любимая бросается ко мне на грудь. Ловлю ее. Пересиливая боль, крепко прижимаю Асю к груди. Вы как? Все в порядке? Уточняю. Да, спешно кивает. Марат, в доме враги. Взгляд полный решимости, губы сжаты. Моя малышка самый настоящий боец. Знаю. Бросаю коротко. Вас не тронули? Нет, заверяет. Мы сюда пришли до того, как они появились. Молодцы. Целую в макушку, вдыхаю запах любимой женщины, чувствую ее тревогу, но унять пока не могу. Пробегаюсь внимательным взглядом по беседке, но мальчишек не нахожу. Принимаюсь смотреть уже более спокойно и пристально, и замечаю едва различимую баррикаду. Довольная ухмылка озаряет лицо. Моя находчивая девочка, как же я счастлив, что ты такая умничка. Иди к сыновьям, киваю на укрытие. Я буду здесь. Нет, вспыхивает. Я никуда без тебя не пойду. Пойдешь, мягко настаиваю. Не уходят, вот упрямится. с и л о й тебя отнести. Малышка, в любой момент сюда в в а л я т с я враги. Принимаю стерпеливо объяснять. Рядом с нашими сыновьями должен быть кто-то, чтобы их успокоить. Ася молчит, печально вздыхает, у нее опускаются плечи. Ты прав, соглашается обреченно. Хорошо. Вот и умничка. Чмокаю ее в нос. Ступай. Киваю на шалаш. Провожаю взглядом любимую женщину. Убеждаюсь, что она залезла в импровизированное укрытие. Сам встаю сбоку от входа. Любой, кто посмеет сюда войти, встретит самое настоящее сопротивление. Сквозь щель внимательно смотрю на происходящее на улице. Люди сухого работают слаженно и профессионально, не упускают никого из п о с м е в ш и х вломиться в мой дом. Один из преступников все же каким-то чудом убегает, но парню не везет. Он натыкается на друзей и мощным ударом р а ф его нокаутирует. Страйк. Ухмыляясь, обращается к Матвею: все преступники схвачены, мы в безопасности. Оставляю Асю с сыновьями в беседке. Им не нужно показываться людям Ахметова на глаза. Хоть я уверен, что они обезврежены, но не считаю нужным их провоцировать. Выхожу из укрытия. Ко мне тут же подходят Раф и Мэт. Оба довольны до невозможности. Выпустили пар. Не успеваю перекинуться несколькими фразами с друзьями, как к нам подходит Суханов. Вот это, конечно, задал ты мне задачку. п р о и з н о с и т безлобно. Если бы сам смог справиться, то тебя всяко бы не тревожил. Пожимаю старому другу руку. Спасибо за помощь. Да ладно. Отмахивается. Забей. Делает небольшую паузу. Осматривается по сторонам. Всех поймали. Никого не упустили, уточняет. Их было пять человек и охранник. Из беседки выходит Ася, видит стоящего рядом со мной Суханова и тут же меняется в лице. Здравствуйте, Александр Александрович. Здоровается с ним. Я о хреневаю. Анастасия Петровна, ухмыляясь, произносит Суханов. Переводит взгляд с Аси на меня. Не ожидал, не ожидал. Говорит удивленно. Вы знакомы? Наступает моя очередь задавать вопросы. Их мать т в о ю у меня очень много. Было дело. Задумчиво говорит мой старый друг. Настенька, ты не передумала? Обращается к а с с я Я дам показания в суде, заявляет Гордов вздернув подбородок. Бесстрашная моя малышка. В этот момент особо остро хочу сжать ее в объятиях, унести в свою берлогу и никогда, ни при каких обстоятельствах, не отпускать. Только показаний будет недостаточно. Опасно щурит глаза. Я знаю, кивает. Флешку со всей имеющейся у меня на него информации и документы тоже предоставлю. Они ко мне попали случайно. Я не хотела раньше раскрывать, что они у меня есть. Ты не против, Марат? Ася смотрит на меня таким взглядом, что пробирает до глубины души. Одно мое слово, и она не станет сотрудничать с органами, ляжет на дно и продолжит там жить. Засадить Ахметова улик хватит, в этом я не сомневаюсь. Но также знаю, что не могу заставить а с ю молчать и бояться всю свою жизнь. Только если я буду сопровождать тебя при каждом шаге. Подхожу ближе, приобнимаю. Она кладет мне голову на грудь. Значит, на то мы о решили. С довольным выражением лица Суханов подводит итог. Мы завтра к вам приедем и привезем все, что есть. Совершенно спокойным голосом обращается к нему моя малышка. Скажите, в этот раз его точно посадят. Улик хватит? Мне не нужно будет и дальше скрываться, засыпает вопросами. Я не хочу провести всю жизнь в бегах. Не переживай. Поэтически обращается к ней Саныч. Ты с ним столкнешься в последний раз. Хорошо. Сдержанно кивает. Чувствую, как быстро у нее сердечко стучит. Суханову звонят. Он принимает вызов и отходит. р а ф и м э т п р о щ а ю т с я с нами. Раз больше ничего не грозит, то друзья поедут к своим семьям. Мы их отпускаем. Парни сегодня и так сделали очень много для меня. Марат. Лицо Суханова хмуро. Он закончил разговоры, снова вернулся к нам. Что с моим братом? Впиваюсь в него взглядом. Мне совершенно не нравится его выражение лица. С Давидом все в порядке, заверяет. Несколько ушибов и ссаден, оклемается быстро. Понял тебя. Выдыхаю. А Макар? Суханов недовольно поджимает губы. Он расстроен и озадачен. Скажем так, Мак будет жить. Уходит от прямого ответа. Подробнее. Настаиваю, что-то здесь нечисто. Он в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Рассказывает. Ему нужна сложнейшая операция. Врачи дают сутки, чтобы ее провести. В противном случае наш друг останется к а л е к о й Сколько? Спрашиваю. Меня не волнует сумма. Мак будет жить нормальной, полноценной жизнью. Я сделаю для этого все, даже если придется свой бизнес продать. Друга спасу. Много. Недовольно поджимает губы. Плевать. Я оплачу лечение, заверяю с жаром. Повезло Макавецкому с другом, говорит уважительно. Нам всем повезло. Смотрю ему прямо в глаза. Я знаю, что в глубине души Суханов переживает за каждого из нас как за брата, но слишком горд, чтобы признать это. Я погнал. Смотрит на часы. Хочу сегодня допросить Ахметова. Вы его арестовали? с великой надеждой спрашивает Ася. Да, подтверждает. Сегодня с ним поговорят. к р а й несерьезно. Особенно сильно акцентирует внимание на последней фразе. После разговора больше никому не сможет навредить. Подмигивает Ася. Я ухмыляюсь. Уже представляю, в каком формате будет проходить разговор. С ублюдками поступать нужно по ублюдски. По-человечески нужно с людьми. Суханов забирает своих парней, они уезжают. Мы, с а с й остаемся одни. Собаки и охрана спят и будут дрыхнуть минимум до полудня. Сидящего на КПП парнишку на всякий случай запер. Он предупредит, если что-то не так, но сам выйти не сможет. На КПП пусть бдит. Завтра проверю по камерам, побеседую плотно. И тогда уже решу, что с ним таким делать. Пойдем к сыновьям, предлагает Ася. Они будут счастливы, когда утром проснутся и увидят нас обоих рядом. Я буду счастлив, когда не просто усну рядом с тобой, а еще сделаю кое-что. Шепчу с жаром своей малышке на ухо. Ммм, ее глаза загораются. И что же ты хочешь со мной сделать? Пойдем, покажу. Беру Асю за руки и веду в сторону беседки. Мальчики крепко спят, нас не услышат. Да и мы будем тихими родителями. Ведь помимо детей мы с Асенькой есть друг у друга. Ась, обращаюсь к любимой, покрывая ее плечи поцелуями. Мм, вопросительно произносит она. Выходи за меня. Слегка прикусываю нежную кожу. Затем тут же принимаюсь это местечко целовать. Я подумаю, отвечает Лукаво, не выдерживаю, беру свою упрямицу на руки и несу на диван. Давно пора его проверить на прочность. А Ася, она согласится? Я не отстану от нее, пока моя любимая не скажет заветное да.